Потом деньги, что выделены на ремонт общежития, он пустил на изготовление трех тысяч цветных флажков и двадцати лозунгов общей длиной четыреста метров. Закрыл движение по реке. Еще много чего совершил ко всеобщему неудобству. — Нет, — сказал дол ты шутишь. У нас ведь это давно наблюдается. — Мы тоже не первый год внедряемся.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 Открыл его, вытащил бутылку кефира, коготком прорвал крышку и стал пить из горлышка. «Еще десять лет иноплевистого с померу пустят, и тогда мы голыми лапками...» «Погоди!» — остановил гость удалов. «А как отличить, кто зараженный, а кто свой?» «Отличить можно. У них взгляд особый вовнутрь, и некоторая из движений».